Глава 12. Джонни Фонтейн небрежным движением руки отпустил слуггу. "До утра, Абилли", сказал он. К ланис Пятис, чернокожий дворянский вышел из огромной комнаты, полустоловой, полугостинной, с видом на Тихий океан. Предстоял долгий вечер в одиночестве.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 "Ера строивайся из-за каждой потоскушки", сказала она. "Наверняка набивает себе цену таким способом". "Смешно". "Смешно, кажется", она искренне возмутилась, что им посмели пренебречь. "Да что там", сказал он. "Приелось, ты же знаешь. Пора когда-то стать взрослым. Тем более, что я теперь не пью".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 Очень здорово выглядишь, мне бы так. Она не отзывалась. Он был чем-то угнетен. Это сразу бросалось в глаза. А картина-то, что надо? Надеюсь, что тебе от нее будет прок. Джонни кивнул. Картины, что надо. Не исключено, что вновь разом окажусь на самом верху. Получить бы премию Академии.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 Когда она вернулась в гостиную, на лице её было написано удивление. "Тебя, Джонни", сказала она. "Том Хейген говорит что-то важное". Джонни пошёл на кухню и взял трубку. "Да, Том, слушаю". Том Хейген заговорил ровным голосом: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 Он крикнул: "Эй, Джинни, завтрак не еще причитается?" Издалека ее голос отозвался: "Одну минуту." Ей вправду хватило одной минуты. Вероятно, держал и все на готове: еду в горячей духовке, поднос под рукой, потому что Джонни не успел еще закурить на тащак первую сигарету, как дверь отворилась.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 Он потёр их небритым подбородком, поднялся визг. В дверях показалась Верджиния и подкатила стойк ближе, чтобы Джон не мог завтракать не вставая. Она присела на край кровати, подливала ему кофе, намазывала маслом гренки. Девочки уселись на кушетку напротив, а Харашуэз приглаживая растрепанные волосы, как они выросли. С такими уж не затеешь сражения подушками или возню на ковре. Ах, чёрт, думал он. Скоро станут совсем большие. Скоро за ними уже начнёт ухлёстывать голливудская шpana. Только Джинни, да не многие близкие друзья знали, как он боготворит своих девочек. Когда он разводился и уходил из дома, тяжелей всего было уходить из-за них. Он тогда отстаивал одно, одно, оберегал свои отцовские права. Обдуманно и недвусмысленно он дал Джин не понять, что будет недоволен, если она снова выйдет замуж. Но не ее он ревновал к будущему мужу, а девочи кочьему. Назначая ей содержание, он позаботился о том, чтобы ей оказалось несравненно выгоднее не вступать в новый брак. подоразумевали, что она, вольна иметь любовников, лишь бы не приводила их в дом. Впрочем, на этот счёт он вполне на неё полагался. Она всегда была на редкость застенчива и старомодна в интимных вопросах. Голливудские альфонсы сильно просчитались, когда кинулись увяца за ней точа зубы на деньги и благо, которые перепадут им от её знаменитого мужа.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 Его помощник и агент по рекламе всё исполнили в точности. Когда Джонни подъезжал к дому, там уже дожидалась взятая на прокат машина с шофёром. В ней сидел сам агент и ещё один из приближённых. Джонни поставил свою машину, проворно вскочил к ним и мгновение спустя они уже неслись в аэропорт. Хейгена пошёл встречать агент по рекламе. Джонни ждал в машине.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 Твой крёстный послал меня сюда пособить тебе кое в чём, сказал Хейген. И я хотел покончить с этим дрожжества. Джонни Фонтейн пожал плечами. Что тебе сказать? Картина отснята. Режиссёр оказался порядочным малым. Во всяком случае, со мной обошёлся вполне прилично. Сцены, в которых я занят, настолько важны, что если бы Вольц И вздумал похоронить их в монтажной, о тем самом и меня, и из этого ничего не выйдет. Кто же позволит себе загубить фильм, который обошёлся в 10 миллионов долларов? Значит, теперь всё зависит от того, что скажут критики, когда картина выйдет на экраны. Фейген осторожно спросил: "А что Это награда, которую присуждает академия. Она и правда много значит в актерской судьбе. Или же это обычная рекламная побрикушка, которая по сути ничего не дает? Он с похватился и торопливо поправился, не считая славы, естественно, славы всякому хочется. Джонни Фонтейну усмехнулся. Кроме моего крестного и тебя, нет, Том. Это не побрякушка с премией академии актёру лет на 10 обеспечен успех. Ему будут предлагать на выбор самые завидные роли. Зритель будет ходить на картины с его участием. Конечно, премия это ещё не всё, но это в жизни киноактёра главное, и, в общем, я рассчитываю её получить. Не от того, что я такой уж выдающийся артист, но во-первых, меня знают как певца, а во-вторых, сама роль очень выигрышная. Ну и сыграл её я недурно. Том Хейген покачал головой. А вот твой крёстный утверждает, что на сегодняшний день надежды получить премию у тебя нет. Джонни Фонтейн вспылил. Да ты что мелешь? Все образи! Ленту ещё не монтировали. Ни для кого ни разу не прокручивали. При том Дон даже не связан с кинобизнесом. Да чертатый летел за три тысячи миль. Неужели только чтобы мне пакости говорить? Он чуть не заплакал от злости и досады. Хейгин озабоченно сказал: «Джонни, для меня ваша киношная кухня темный лес. Не забывай, что я вестовой Дона, больше ничего. Но твое положение...»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 Но откуда Крёсному известно, что мне не достанется Оскар? Хотя известно должна быть. Он ещё никогда не ошибался. Шейген закурил тонкую сигару. У нас есть сведения, что Джек Вольц не выделит ни гроша из фондов киностудии на то, чтобы поддержать твою кандидатуру. Мало того,